«Голова оленя». Уже на лестнице Джет почувствовала аромат йоркширских пудингов, ферменного блюда Бетси, и услышала звон посуды. До Рождества оставалось еще несколько дней. Что же за праздник готовился в пансионе? «Доброе утро, Джет! крикнула Адетта, выйдя из столовой с ящиком, полным песочных часов. Вздохнув, она остановилась и выпросительно взглянула на племянницу. «Ты куда-то уходишь? А как же дежурство на кухне?» Джейд испуганно посмотрела на свои часы. «Действительно, было ровно десять». «Я, правда, должна ненадолго уйти», — сказала девушка и перегнулась через перила, заглядывая в столовую. Джена уже накрывала столы. «Вам срочно нужна моя помощь?» «А как же?» «Мне очень жаль, если у тебя были другие планы, но ты же знаешь, сегодня день зимнего солнцестояния. Экзамены по борьбе с демонами в связи с нынешней ситуацией отменены, зато мы устраиваем маленькую вечеринку. Ничьи, руки лишними не будут», — сказала тетя. Джейд колебалась, но решила не привлекать к себе лишнее внимание и, вздохнув, вернулась в комнату, чтобы переодеться. По графику она должна была работать на кухне до трех часов дня. Поиск гальюнной фигуры оленя пришлось отложить. Спустившись в столовую, Джет присоединилась к Дженне, полировавшей бокалы и серебро. В преддверии Рождества горничная была в превосходном настроении и болтала обо всем подряд. Чёртовы иглы!» — она указала на рой шумно круживший под потолком. «Мои любимые животные предсказатели!» «Говорят, они способны путешествовать во времени». «Если увидишь стрекозу, которая зависла в воздухе, так и знай, она сейчас где-нибудь в другом мире». Джейд искоса посмотрела на большой циферблат над камином и вздохнула. Оставалось еще два часа. Думая о гальюнной фигуре оленя, она чуть не угодила головой в облако чертовых игл. К счастью, Джена в последний момент повалила ее на пол, толкнув в спину». «Спасибо!» — выдохнула Джет, вставая. «Да что с тобой сегодня такое?» — проворчала горничная, помахав перед лицом помощницы. «Где ты витаешь?» «Чистка столовых приборов — не такая уж трудная работа, чтобы забыть обо всем на свете». «Дело не в приборах», — призналась Джейд, и, выудив из ящика потускневшую серебряную ложку, принялась ее тереть. «Тогда дай-ка я угадаю», — Дженна наклонилась и, понизив голос, лукаво произнесла. «Любовная тоска?» «Нет», — улыбнулась Джейд, покачав головой, и вдруг у нее появилась идея. «Я задумалась о домашнем задании по картографии. Мы должны отметить все гальюнные фигуры Гринвичского парка. А как мне это сделать, если я не могу туда пойти?» «Понимаю», — ответила горничная с неожиданным сочувствием и, подышав на нож, который чистила, серьезно взглянула на Джейд. «Мне кажется, это проверка. Преподаватели хотят посмотреть, кто из вас нарушит запрет и покинет рынок часовщиков». «Не попадайся на эту удочку». Джейд нагляделась по сторонам и заговорщицким тоном предложила. «Лучше спроси меня». Я могу перечислить всех духов-защитников Гринвичского парка. Джейд ответил тем же таинственным шепотом. — Спасибо. Ты мне очень поможешь. Я, например, знаю, что там должна быть голова оленя. Духа однажды видела собственными глазами, но где находятся гальюнные фигуры, понятия не имею. Джена отошла, тихо закрыла дверь и спросила. — Карта при тебе? — Конечно, вот она. Горничная взяла у Джейд большой лист черной бумаги с серебристыми отметками и развернула его. Гринвичский парк здесь. Эта его часть называется оленьим заказником или пустошью. Вот тут она провела ножом невидимую линию ограда, за которой живут олени. Сюда никому нельзя входить. Видишь светлую точку в середине заповедника? Тут и висит гальонная фигура. Высоко на дереве. Джена предостерегающе направила на свою помощницу кончик ножа. Но я тебе этого не говорила. Разумеется, слово чести взволнованно ответила Джейд и сложила карту. «Большое спасибо, ты меня выручила!» «Угу», — буркнула Джена и, бросив нож к стальным начищенным приборам, снова открыла дверь в столовой. «Ну, а теперь продолжим!» Она указала на посудную тележку. Даже у нас, наследников времени, работа сама себя не делает. Было почти четыре часа, когда Джейд наконец-то смогла выйти из пансиона. Первым делом она направилась в ведьмино зелье, где Орла с утра помогала мисс Мэллоус и мэту Войдя в магазин, Джейд сразу же почувствовала резкий запах. Перед прилавком толпились посетители, а продавщица призывала их к порядку «По одному, пожалуйста, на всех хватит!» Джейд протолкалась к орле, которая принимала деньги, стоя у кассы «Что у вас тут происходит?» «Сегодня зимнее солнцестояние!» — прокричала подруга и досадливо закатила глаза «Всем срочно понадобилась смесь для окуривания! 21 декабря всегда наступает как-то неожиданно!» Джейд, улыбнувшись, перевела взгляд на раскрасневшееся лицо мисс Мэллоус, которая спорила с покупательницей. «Нет, мадам, я не могу назвать вам полный состав. Нам бы хотелось, чтобы люди в следующем году пришли за смесью к нам, а не к конкурентам. Но основные ингредиенты знают все — Мира, Ладан, Амела, Полынь-Зверобой». Дверь, ведущая на второй этаж, открылась, И к прилавку подошел Мэтт с большой коробкой в руках. «Вот мисс Мэллоус принес еще партию». Покупатели снова засуетились. Продавщица прижала коробку к себе, оберегая товар. «Спокойно, спокойно! Вы же видите, смеси достаточно! Не выдергивайте пакетики у меня из рук! Порвете!» Джейд улыбнулась Мэтту, когда он увидел ее в толпе. «Ну вот и ты, наконец!» — воскликнул юный Хендерс, выбегая из-за прилавка. «Я целый день не мог отсюда выбраться. Из-за солнцеворота люди прямо с ума посходили. Так боятся демонов!» Он наклонился и прошептал. «Хотя, может, и правильно делают». «Идем со мной!» Джет взяла Мэта за руку и потянула в дальний угол зала. Они сели на маленькую скамеечку у стены. «Орла уже рассказывала тебе о том, что было ночью». В двух словах, ответил Мэт. Его взгляд выражал одновременно и беспокойство, и любопытство. Ты была в Эдинбурге и искала гадательную чашу, Джейд прервала его. Пророчество у меня. Мэт широко раскрыл глаза. Ты узнала тайну семиглазого кубка? Джейд кивнула и достала три листочка. На вот прочти, только осторожно. Парень взял записки и, нахмурив лоб, изучил их. «Это как-то не обнадеживает», — озабоченно сказал он, возвращая листочки Джейд. «Если речь действительно идет о тебе, то твоя жизнь в опасности». «Семь смертей произойдет, шесть его, одна ее», — тихо зачитала девушка. «Я все думаю, что значит шесть смертей? Если он — это Кронос, то сам ли он умрет шесть раз, или шесть человек будут им убиты?» Мэт пожал плечами. «Может, имеются в виду твои родители и мастер Гридлок?» «Да, они его жертвы», — кивнула Джейд. «Но в таком случае не хватает еще троих». Мэт задумался. «Вероятно, леди Мортимер и острый палец тоже считаются». «Вероятно», — ответила Джейд с сомнением в голосе. «Но вообще-то они ходячие мертвецы, и я не назвала бы их непосредственными жертвами Кроноса». «Тогда кто-то еще должен умереть», — пробормотал Мэт. «И кто же?» — хрипло произнесла Джейд, схватившись за горло. «Те, кто ему мешает, как твои родители и Гридлок. Не хотелось бы тебя опугать, но вдруг Кронос захочет отомстить Адетте за то, что она спрятала тебя после твоего рождения». «Это предположение показалось Джейд вполне разумным», — она вскочила. «Надо как можно скорее предупредить Адетту». Мэт поймал ее за руку. «Постой. Во-первых, она наверняка и без тебя обо всем догадывается. Во-вторых, рынок часовщиков надежно охраняют. Это самое безопасное место для нее. Защиты серьезнее она нигде не найдет, так что незачем лишний раз нагонять на человека страх». «Ты прав», — прошептала Джет и снова села. Мэт успокоительно положил руку ей на плечо. «И потом, все это только наши домыслы. Разгадка, по-моему, кроется в третьем пророчестве. Пратец укажет дверцу. Череп бьется, словно сердце. С этим все более или менее ясно. Джейд достала колоду Таро и показала оленя. Посмотри. Мэт покачал головой. Это же твои карты. Для меня они пустые. Просто расскажи, что видишь. Вижу оленя с большими рогами, на шее у него висят мои часы. Еще слышен шепот. Джейд поднесла карту к левому уху, а правая зажала, потому что в переполненном магазине по-прежнему было очень шумно. «Дух должен открыть мне какую-то тайну. Надо срочно найти гальюнную фигуру оленя». Мэт развернул временную карту. «Я никогда не слышала о таком духе защитники. Где же он может быть?» Джейд указала на светлую точку посреди заповедной зоны Гриноческого парка. «Я приблизительно знаю, где, но добраться до него трудно, тем более, что мы вообще никуда не выходим за пределы рынка часовщиков». Она подняла глаза, задумчиво посмотрела на Мэтта и чуть слышно прибавила. «Во всяком случае, официально». «Даже не думай. Временной прыжок в день зимнего солнцестояния — это слишком опасно». «Ну тогда как же быть?» — воскликнула Джейд в отчаянии. «Выбраться отсюда можно только через главный вход, через туннель или через временное окно». «А вот и не только», — возразил Мэтт, складывая карту. «Идем со мной». Сняв с ключка свою куртку, он вывел Джет из зала на лестницу, и они спустились в подвал. «Смотри, не споткнись об эти ящики!» «Мисс Мэллоус насобирала грибов и трав на три года вперед». Джет с любопытством огляделась. Воздух был пропитан тяжелым, горьковатым ароматом целебных отваров и настоев С потолка свисали засушенные букеты В деревянных ящиках лежали грибы и коренья, с виду ядовитые Мэтт облокотился о большую дубовую бочку в глубине сводчатого помещения Вдвоем они с трудом отодвинули ее от низкой двери «Что тут?» — спросила девушка, тяжело дыша «Многолетний запас настоя бедвенца. «Насколько я знаю, вода Темзы с пиявками, рыбьими глазами и слизняками». Мэтт ощупал дверные косяки. «Ага, нашел». В его руке блеснул ключ. Мисс Мэллоус так надежно забаррикадировала этот выход, потому что боялась, как бы через него в дом кто-нибудь не прокрался. Джейд все еще не могла отделаться от мысли о пиявках, рыбьих глазах и слезняках, когда Мэт отпер дверь и вышел. Вспыхнувшее лезвие его противодемонического меча осветило подземный ход. «Идем, Джет, я должен за тобой закрыть». Девушка тоже достала оружие и оглядела каменные стены коридора. Он напомнил ей Эдинбургский подвальный лабиринт, заставив ее занервничать. «Куда ведет этот туннель?» — спросила она, пока Мэт закрывал дверь сейчас увидишь». Он пошел впереди. «Да», — подумала Джейд, следуя за ним, — «очень похоже на Эдинбургский город призраков». Но рядом с Мэттом здесь не так страшно. Она взяла его за руку, он улыбнулся ей. Всего через несколько метров они повернули и поднялись по узкой лесенке. Мэтт, посветив мечом, нашел замочную скважину, осторожно отпер дверь и выглянул наружу. Опустив клинок, он поднес палец к губам и кивком предложил Джейд следовать за ним. Она тоже погасила меч и спрятала рукоятку за ременную петлю. Очередная лестница со стертыми ступенями привела их в маленький переулок, который Джейд сразу же узнала. Начинаясь рядом с ведьмином зельем, он шел от рынка часовщиков мимо лавки «Мадам Пруж и заброшенной мастерской, где собирались рыцари времени под предводительством острого пальца стой прошептал нат и на секунду вернулся потом снова осторожно выглянул за угол и кивнул караульные ушли тихо закрыв низкую дощатую дверь он повел девушку прочь от площади время от времени они прятались в какой нибудь нише или в подъезде необитаемого дома чтобы убедиться что за ними никто не идет было чуть больше половины пятого но уже успело стемнеть над лондоном Висели снежные облака. На землю беззвучно ложились первые хлопья. Джейд и Мэт миновали заброшенную столярную мастерскую. Ветер завывал, просачиваясь сквозь разбитые окна. Темное пустующее здание напоминало девушке гигантского притаившегося демона. Она содрогнулась. Прежде ей не случалось доходить до конца этого переулка, сама не зная почему, Джейд была почти уверена, что все ущелья между старыми домами, расходящиеся от рынка часовщиков, тупики вроде того, который ведет к кладбищу и несут скрытую угрозу. Однако интуиция ее обманула. Дойдя до угла, они с мэтом не уперлись в стену, а вышли на знакомую широкую улицу. Слева стояли двух- и трехэтажные дома, справа тянулась ограда морского музея. Впереди виднелись чугунные воротца Гринвичского парка. Ты гений, воскликнула Джейд и обняла друга за шею. Мэтт обхватил ее обеими руками и прижал к себе так крепко, что Джейд стало трудно дышать. Я боюсь за тебя, прошептал он. Джейд высвободилась и молча на него посмотрела. Могла ли она ответить, что бояться нечего, что все будет хорошо и что ей самой совсем не страшно? Это было бы неправдой. Ничего не говоря, девушка взяла Мэтта за руку. Войдя в парк, почти полностью погрузившийся во тьму, они прошли мимо больших песочных часов и двинулись дальше, никуда не сворачивая. Справа на холме виднелся силуэт Флемстедхауса. Зеленый лазерный луч разрезал зимний воздух обозначая нулевой меридиан. Вскоре позади остался старый дуб, используемый наследниками часа как окно для превращений и временных прыжков. Через каждые несколько шагов ребята с тревогой оборачивались. Мэтту казалось, за ними кто-то идет, но обнаружить преследователя не удавалось. «Странно. Я уверен, что видел духозащитника, причем он показался мне знакомым», пробормотал молодой человек. Снегопад усиливался. Друзья шли быстро, никого не встречая на пути. Тем не менее им потребовалось около четверти часа, чтобы дойти до оленьего заповедника. Зря мы сунулись сюда вечером, сказала Джет, пробираясь мимо деревьев, растущих вдоль ограды. Почти ничего не видно. Пожалуй, согласился Мэт и зажег противодемонический меч. Хотя, погоди-ка, Джет вгляделась вглубь Огороженной территории увидела несколько благородных животных. Все они были как темные тени, кроме одного. Величественный олень вышел из-за мощного ствола, распространяя серебристое сияние. «Это он!» — взволнованно прошептал Мэтт. Джейд словно приросла к земле. Медленно приближавшаяся царственная фигура заворожила ее. Перед оградой олень остановился, а потом взял разбег и легко преодолел препятствие высотой около двух метров. «Я уж думал, ты никогда не придешь», — сказал он. «Вы меня ждали?» — удивилась Джейд. «Конечно», — олень подошел еще ближе, «разрешите представиться Рэмзи, Дэвид Рэмзи». «Тот самый?» — воскликнул Мэт. «Это вы основали сообщество наследников времени» И изготовили часы, которые хранятся в Таймхаусе? Вижу, вы многое обо мне знаете. Я польщен, ответил призрачный олень. А почему вы бродите по парку в таком обличье? Он фыркнул. Времена не всегда были такими спокойными, как теперь. Я жил в эпоху, когда человека, искавшего клады при помощи волшебной лозы, подвергали суду и могли сжечь. Поэтому я никому не мог рассказывать о своем открытии. Наследников времени было только трое, я и мои подмастерья. Порой я оборачивался оленем и пасся в этих угодьях, никем не тревожимый. Он поднял голову и посмотрел на своих товарищей, животных из плоти и крови. Увы, в этом обличье меня и настигла смерть. С тех пор мой дух, не сумевший вернуться в человеческое тело, не находит покоя. Мне ужасно жаль это слышать. — посочувствовала Джейд. «Так вы не дух защитник?» — спросил мэт «Гальюнная фигура оленя действительно существует, но это просто украшение. Я же обыкновенный ходячий мертвец». Дэвид Рэмзи подошел к Джейд так близко, что почти коснулся часов Момента Мори. «Эта вещь принадлежала мне. Я изготовил ее из остатков мирового яйца». Джейд сжал серебряный череп в руке. Олень слегка кивнул и развернулся, собираясь уйти, но, сделав пару шагов, остановился. «Сколько-то лет назад», — сказал он, поглядев через плечо, «ко мне уже приходили двое, беременная женщина и мужчина, немногим старше вас. Женщина носила на шее эти часы». «Мои родители», — произнесла Джейд, Ее сердце забилось быстрее. «При них было еще кое-что. Секундная стрелка часов из таймхауса», — сказал призрачный олень. Они искали, куда ее спрятать. «И вы знаете, какой тайник они нашли?» — спросил Мэт, затаив дыхание. «Нет, это мне неизвестно», — ответил олень и склонил голову, почти коснувшись земли ветвистыми рогами но они просили меня передать послание законному наследнику часов Мементо Мори». С трудом поверив собственным ушам, Джейд посмотрела на Мэтта, как бы говоря, «Неужели это правда? Неужели последняя стрелка где-то рядом?» «И что же это за послание?» — спросила она. Олень подошел совсем близко и прошептал. «Секунда, страж источника». «Не понимаю». «Что это значит?» — пробормотала Джейд. Призрачное существо посмотрело на нее разочарованно. «Я надеялся, ты мне объяснишь». Девушка задумалась. «Секунда, страж источника», — повторила она. «По-моему, это какая-то бессмыслица. Правда, Мэтт?» Вместо ответа молодой человек в ужасе посмотрел на подругу. За их спинами хрустнула ветка.